Совершенно не кстати он вдруг подумал о том, что Навахо никак не вписывается в эту обстановку старинного храма в стиле барокко, освещенного для удобства полицейских, с попорченными витражами и росписью. Темный деревянный исповедальний у входа в резницу, экс висящими вокруг статуи Иисуса Назаренина при входе. Они пожали друг другу руки. Навахо, казалось, обрадовался появлению Куарту. «Так что уже трое, патр!» — произнес он самым обыкновенным, даже легкомысленным тоном, как будто это было всего лишь подтверждением его прежних разговоров относительно показателя потенциальной смертности в храме Пресвятой Богородицы слезами орошенной. И также просто и непринужденно присел на спинку одной из скамей. Взглянув поверх его головы, Куарт увидел, что из исповедальни Высовываются две неподвижные ноги. Он молча подошел ближе. Наваха последовал за ним. Дверь исповедальни была открыта. Куарту пришло в голову, что ноги выглядят как-то чересчур уж странно. Потом он различил мятые бежевые брюки. Все остальное было накрыто куском синего брезента. Но оставалась на виду одна рука с раскрытой, обращенной вверх ладонью. Всю ладонь от запястья до указательного пальца пересекала рана. Рука была желтоватая, цвета старого воска. Странное место, правда? Старший следователь сделал эклектическую паузу. Он смотрел то на труп, то на священника, готовый выслушать любое ценное предположение. Я имею в виду, чтобы умереть. «Кто это?» Вопрос, который Куарт задал хриплым, чужим голосом, был излишен. Он узнал эти ботинки, эти бежевые брюки, эту маленькую пухлую руку. Полицейский рассеянно погладил пальцем усы, как будто личность покойника была не так уж важна, а он размышлял о чем-то другом. Его зовут Анарата Бонафе, известный в Севилье журналист. Куарт утвердительно кивнул. Слишком много вопросов вертелось у него в голове, слишком много визитов не кстати. Наваха пристально смотрел на него. «Вы знаете его, верно?» «Так я и думал. Говорят, этот бедолага в последние дни прямо-таки носился туда-сюда. Хотите взглянуть на него, Паттер?» Наполовину протиснувшись в исповедальню, причем кисточка его косички колыхалась, как хвостик старательной белки, Наваха приподнял брезент, покрывавший труп. Бонафе очень тихий, очень желтый, полулежал на деревянном сиденье-исповедальне, упираясь затылком в угол. Подбородок утонул в жирных складках шеи. Глаза у него были закрыты, на левой стороне лица огромный фиолетовый кровоподтек. Выражение лица было кротким, а может быть усталым. Под носом и в углу рта виднелись струйки засохшей крови, а на шее и груди она расплылась широким пятном. Наш медик только что осмотрел его. Старший следователь указал на молодого человека, который, присев на одну из скамей, записывал что-то в блокноте. И говорят, что это просто мешок костей. Внутри сплошные переломы, как от очень сильного удара или, может быть, падения. Чего мы не можем понять... так это того, как он попал сюда, или как его сюда сунули. Повинуясь чисто профессиональному рефлексу и превозмогая отвращение, которое у него вызывал этот субъект при жизни, Куарт пробормотал коротенькую заупокойную молитву и осенил труп крестом. Стоя за его спиной, Наваха с интересом наблюдал за ними. «Я бы на вашем месте так и не беспокоился, Патер. Он уже давненько в таком состоянии, так что если он и должен куда-то попасть, его руки изобразили два крылышка, летящих вверх, то уже давно попал. Когда он умер? Пока еще трудно сказать. Он снова указал на врача. Так, на глаз, наш специалист прикинул, что часов двенадцать-четырнадцать назад. Несколько полицейских... стоявших на лесах возле статуи Пресвятой Девы, оживленно разговаривали, и их голоса гулким эхом отдавались под сводом. Старший следователь свистнул им, чтобы говорили потише, и они смущенно повиновались, как мальчишки, которых призвали к порядку в школьной часовне. Куарт повернулся туда, где, не глядя на него, сидела Грис Марсала. Впервые она показалась ему хрупкой, очень одинокой, такой тихой на этих ступенях, ведущих к алтарю. Снова, накрывая Банафе брезентом, полицейский сказал, что это монахиня, с придя в церковь, обнаружила труп. «Я хотел бы поговорить с ней». «Само собой, Паттер». Одной рукой поправляя брезент, другой — Наваха, понимающе улыбаясь, покрутил усы. «Только если вы не против...» Я бы предпочел, чтобы прежде вы рассказали мне, откуда вы знаете покойника. Таким образом, ваши свидетельства будут совершенно самостоятельными и потому гораздо более достоверными». Он взглянул на него поверх своих круглых очков. «Так как, вы не против?» «Как вам будет угодно. Но с кем вам обязательно следовало бы поговорить, так это с приходским священником». Полицейский мгновение смотрел ему в глаза, не отвечая, затем энергично кивнул. «Да, я уже думал об этом. Плохо только, что Дона Приама Фера все утро не могут найти. Странно, правда?» Он огляделся по сторонам, как будто надеялся обнаружить отца Фера где-нибудь среди лесов или в одном из темных уголков храма. А домой к нему ходили? Наваха? Обернувшись, взглянул на него с таким выражением, словно услышал колоссальную глупость. Он казался разочарованным. Похоже, он ожидал большей помощи со стороны Куарта. «Судя по тому, что мне сказали, — ответил он, — старик исчез. А -ля гоп. На колеснице пророка Илии». Куарт рассказал Симеону Навахо все, что знал об Анарата Бонафе, А также то, что помнил о двух встречах с ним в вестибюле-гостиницы Донья Мария. Их беседа дважды прерывалась сигналами мобильного телефона, который полицейский, извиняясь, каждый раз вытаскивал из своей мавританской сумки. Первый звонок подтверждал, что отец Фера не подает признаков жизни. Как и каждый вечер, он накануне был в голубятне Касса дель Постига, что Курт также подтвердил, даже точно указав время, когда распрощался с ним, после чего бесследно исчез. Что же касается его жилища, то женщина, приходившая убираться, утверждала, что постель прошлой ночью не разбирали. Относительно викария, отец лобатов поздно вечером выехал к месту своего нового назначения автобусом. Ехать ему предстояло долго с пересадками, Возможных маршрутов имелось несколько. Полиция и жандармерия разыскивали его. Подозреваемые? Закончив очередной разговор, старший следователь вновь спрятал телефон в сумку. Пока не установлены причины смерти, никто никого не подозревает. Или, иначе говоря, подозреваются все. Он взглянул на куарта поверх очков с теплой, слегка извиняющейся улыбкой, прячущейся в густых усах. Хотя, конечно, они вызывают больше подозрений, чем другие. А как на этот раз насчет процентов? поинтересовался Куарт. Наваха почесал переносицу. Ну, в общем, строго между нами, Паттер, я бы сказал, что на этот раз кто-то немножко помог церкви. Кварт не удивился. Конечно, он не был специалистом по трупам, хотя ему не раз приходилось их видеть. Что же до Бонафе, то достаточно было одного взгляда — убийства. На самом деле он задал этот вопрос, чтобы побудить старшего следователя рассказать что-нибудь. Наваха, слегка усмехнувшись в знак того, что понял его игру, поднес руку к затылку и, взявшись за свою косичку, помахал ею. «Держу пари!» На этот довесок. Потом посерьезнее пожал плечами. И у вашего коллеги, священника этого прихода, весьма много шансов. Из-за его отсутствия, конечно, если только наш медик не придет к другому выводу.